аромат джина. Однако с водкой такой проблемы не существует, наоборот, взбалтывание делает коктейль холоднее и крепче. Сам Флеминг предпочитает Мартини именно взболтанным и именно с джином. В более поздний период жизни писатель, по совету врачей, перешел на бурбон, что, в общем-то, объясняет пристрастие любимого героя автора, Флеминг и Бонд. Эти двое знали толк в жизни». Что не стоит пить при обезвоживании организма? Алкоголь можно, точно так же, как чай и кофе. В сущности, гидратации поможет любая жидкость, хотя от морской воды все же стоит держаться подальше. Непонятно, откуда взялась эта странная мысль, будто к обезвоживанию приводит любая жидкость, кроме воды. Никакой научной основы под таким утверждением нет. Будучи диуретиком то есть мочегонным, кофеин действительно приводит к потере влаги, однако лишь малой доли того, что вы добавляете в организм, выпивая чашечку кофе. В плане замещения жидкости у детей одинаково хорошо все, будь то чай, кофе, молоко или лимонад. Рон Моан, Профессор кафедры физиологии человека из Медицинского колледжа при университете Абердина, занимаясь изучением воздействия алкоголя, тоже, кстати, считающегося диуретиком на человеческий организм, установил, что в умеренных дозах алкоголь практически не влияет на состояние жидкостного баланса среднего человека. Результаты его исследований, опубликованные в журнале «Прикладной физиологии», показывают, что спиртные напитки с содержанием алкоголя менее 4%, например, слабое или светлое пиво, можно спокойно употреблять для предупреждения обезвоживания. Морская же вода, наоборот, является рвотным средством, так что вас непременно вывернет наизнанку, если вы решите бороться с обезвоживанием с ее помощью. Но если вам все же удастся пересилить себя, И проглотить хоть чуть-чуть вся содержащаяся в клетках вашего организма влага, следуя закону осмоса, устремится к этой высококонцентрированной соленой жидкости, чтобы ее разбавить. В результате ваши клетки лишатся воды, а в особо тяжелых случаях это может даже привести к спазмам, нарушению мозговой деятельности, а также печеночной и почечной недостаточности. Где больше кофеина, в чашке чая или в чашке кофе? В чашке кофе. Сухой чайный лист содержит более высокий процент кофеина по массе, чем кофейное зерно. Однако в средней чашке кофе кофеина в три раза больше, чем в таком же объеме чая, поскольку на приготовление кофе зерен уходит больше. Если это кофе, пожалуйста, принесите мне чай. Если это чай, пожалуйста, принесите кофе. Авраам Линкольн. Количество кофеина в чае и кофе зависит от ряда факторов. Чем выше температура воды, тем больше кофеина вытягивается из листьев и зерен. Эспрессо, к примеру, готовится с помощью пара под высоким давлением, и капля этого божественного напитка содержит больше кофеина, чем капля заварного кофе. На содержание кофеина влияет и время, в течение которого вода контактирует с листьями чая или кофейными зернами. Чем дольше контакт тем выше процент кофеина. Кроме того, важную роль играет сорт кофе и чая, местность, где их выращивали, как долго обжаривались кофейные зерна и каким образом срезан чайный лист. Чем темнее обжарка кофе, тем меньше в нем кофеина. В случае же чая в почке и в верхнем листочке куста концентрация кофеина выше, чем в крупном нижнем листе. Парадоксально, но В средней порции эспрессо 30 мл содержится примерно такое же количество кофеина, что и